Глава 46 Это был учитель. Никто иной, как бедный учитель. Взволнованный и потрясенный такой неожиданной встречей не меньше самой девочки, он растерянно молчал и не догадался даже поднять ее с земли. Но спустя минуту самообладание вернулось к нему. Отбросив в сторону палку и книгу, он опустился на одно колено и стал приводить Нел в чувство, как умел. А старик только беспомощно ломал руки и словами полными любви взывал к ней, умоляя произнести хоть слово. «Ваша внучка потеряла последние силы», сказал учитель, искоса посмотрев на старика. «Вы измучили ее, друг мой». «Она ослабела от голода», простонал он. «Я только теперь вижу, что она совсем больна». Бросив на него не то укоризненный, не то сочувственный взгляд,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 куда он и ушел вскоре после ужина. Ключ от нее оказался, по счастью, с наружной стороны –